— У тебя нет над нами власти, — сказал ревизор. — Мы не живые. — Но вы демонстрируете гордыню. Самоуверенность и глупость — это чувство Я бы сказал, что это признаки жизни. — Извиняюсь, — произнесла сияющая фигура в белом. — Но ты здесь один. — Извиняюсь. — Да, — сказал смерть. «Что такое?» «Это ведь апокалипсис, правильно?» Жалобно спросила сверкающая фигура. «Мы разговариваем». «Да, понятно, но это апокалипсис с большой буквы? Аутентичный, лицензионный, настоящий конец настоящего всего мира?» «Нет», — ответила ревизор. «Да», — сказал смерть. «Отлично», — воскликнула фигура в белом. «Что?» Фигура в белом явно смутилась. — Ну, не то чтобы... Отлично. Конечно, в этом нет ничего хорошего. Но я именно для этого сюда прибыл. Можно сказать, что я существую именно для этого. Он воздел над головой книгу. — не Я отметил нужное место. Ух ты! Вы знаете, я так долго ждал. Смерть посмотрел на книгу. Обложка и все страницы были сделаны из железа. Его осенило. — Ты... «Ангел, одетый в белое с железной книгой из пророчества Тобруна, так?» «Правильно!» — ангел принялся лихорадочно листать страницы, и они зазвенели. «Только я облаченный в белое. Облаченный! Я знаю эту мелочь, но я люблю, чтобы все было правильно». «Что здесь происходит?» — рявкнул ревизор. «Не знаю...» — Как вам и сказать, — сообщил смерть ангелу, не обращая внимания на ревизора. — Но вы не вошли в канон. Лязг страницу оборвался. — Что вы сказали? — подозрительно спросил ангел. — Книга отобрана. Уже сто лет как выброшена из официального церковного канона. Пророк Браза... Доказал, что вся она метафорически изображает борьбу за власть в ранней церкви. Она не включена в пересмотренную версию книги Ома. Так решил Иитский собор. — Совсем? — Мне очень жаль. — Меня выкинули? Как тех поршивых кроликов? И большие штуки в сиропе? — Да. — Даже ту часть, где я вострубил? — О, да. «Точно?» «Я всегда точен». «Но вы ведь смерть это апокалипсис». «Верно?» — с несчастным видом уточнил ангел. «А посему, к сожалению, вы больше не являетесь необходимой частью формальной процедуры». Уголком сознания смерть наблюдал за ревизором. «Ревизоры всегда слушают, когда люди говорят. Чем больше людей говорят, тем больше к консенсусу будет решение» и тем меньше ответственности лежит на каждом отдельном человеке. Но этот ревизор уже выказывал нетерпение и раздражение. Эмоции. А у кого есть эмоции, тот живой. А с живыми смерть умел разбираться. Ангел оглядел Вселенную. «Тогда что мне теперь делать?» — взвыл он. «Я же этого ждал! Много тысяч лет!» Он воззрился на железную книгу. — Много тысяч унылых, однообразных, напрасно потерянных лет, — пробормотал он. — А уже закончили? — спросил ревизор. — Одна большая сцена. Это все, что у меня было. В этом был весь смысл моей жизни. Ждешь, репетируешь, а потом тебя попросту вычеркивают, потому что огненный серный цвет вышел из моды. Горечь в голосе ангела постепенно сменялась гневом. — А меня, конечно, никто не предупредил. — Он уставился на ржавые страницы. — Следующая очередь чумы! — пробормотал он. — Да, конечно, опоздал, — произнес голос из темноты. Оттуда вышел конь. Он лоснился нездоровым блеском, как гангренозная конечность прямо перед приходом цирюльника с пилой, который должен ее быстренько оттяпать. — Я думал, ты не придешь, — сказал смерть. — Я не хотел, — гнойно просочился чума. — Но у людей бывают такие интересные болезни. — Мне страшно захотелось узнать, чем закончится эпидемия хори. Он подмигнул смерти гноящимся глазом. — Наверное, ты хотел сказать кори, — уточнил ангел. — Нет, именно хори. Эти генные инженеры совсем заврались. Вместо того, чтобы покрыться сыпью больной, обрастает ценным мехом. — Двоих недостаточно, — огрызнулся ревизор у них в мыслях. Из темноты вышел конь. Комплекцией он напоминал стиральную доску. — Я тут подумал, — сказал голос. — Может, в этом мире все-таки есть за что драться? — А именно, — Чума огляделся, — сэндвичи с салатным кремом. Их ничто не заменит. Вкус ароматизаторов, идентичных натуральным, бесценна. — Ага, так вы, значит, голод, — сказал ангел с железной книгой. И снова принялся листать тяжелые страницы. — Что это, что это? Что ты за чепуха? Салатный крем! — завизжал ревизор. — Если у вас в стране в салат кладут только майонез, не спрашивайте, что такое салатный крем. Не надо. — Гнев! — подумал Смерть. — Очень сильное чувство. — А я люблю салатный крем? — спросил голос в темноте. Другой голос женский ответил. — Нет, дорогой, ты от него чешешься. Конь войны был огромный, гнидой. С луки седла свисали головы павших воинов. За спиной войны сидела госпожа война и мрачно держалась за мужа. — Все четверо! Бинго! — воскликнул ангел железной книги. «Выкуси, — Выкуси Иийский собор! Шея войны была обмотана шерстяным шарфом. Война смущенно поглядывала на остальных всадников. — Смотрите, чтобы он не перенапрягался, — резко сказала госпожа война. — И не позволяйте ему делать ничего опасного. Он не такой сильный, как думает, а иногда у него путается в голове. — Значит, вся компашка собралась, — сказал ревизор. — Самонадельность, — заметил смерть, — и самодовольство. Снова залязгали железные страницы. Ангел железной книги явно чему-то удивился. — Вообще-то, мне кажется, тут какая-то ошибка. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. — Ну, давайте разыгрывайте свой балет, — сказал ревизор. — Ага, теперь ирония и сарказм, — заметил смерть. — Похоже, они это перенимают на ходу у тех, кто высадился на планету. Всякие мелочи, которые в сумме составляют личность. Он оглядел ряд всадников апокалипсиса. Они встретились с ним глазами. Голод и чума едва заметно кивнули. Война обернулся и обратился к жене. — Дорогая, сейчас я точно ничего не путаю. Слезь, пожалуйста. — А ты помнишь, что было, когда... — начала госпожа война. — Немедленно, дорогая, пожалуйста. В его голосе по-прежнему спокойным и вежливым звякнули нотки железа и стали. — э хо! — госпожа война вдруг смутилась. — Ты так говорил, когда... Она умолкла, залилась счастливым румянцем и соскользнула с седла. Война кивнул смерти. — А теперь вы все должны отправиться сеять ужас и разрушение и так далее и тому подобное, — произнес ревизор. — Правильно. Смерть кивнул. Ангел железной книги, плавающий над ним в воздухе, лихорадочно листал страницы туда-сюда, пытаясь найти нужное место. — Совершенно верно. Мы должны выехать. Смерть выхватил меч и добавил. Но нигде не написано, против кого. Что вы хотите сказать? Прошипел ревизор, но в голосе слышался страх. Происходило что-то такое, чего он не понимал. Смерть ухмыльнулся. Чтобы бояться, нужно иметь «я». Пусть со мной ничего не случится. — Это гимн страха. — Он хочет сказать, что просит всех нас определиться, на чьей мы стороне, — пояснил Война. Четыре меча покинули ножны, их острия пылали, как пламя. Четыре коня двинулись в атаку. Ангел железной книги посмотрел сверху на госпожу Войну. — Простите, у вас карандашика не найдется? —